Глава 20. Наверное, не следовало покупать этот журнал. Я и так прилично зла, Анаксандра. Но я это сделала, и теперь сижу одна на диване в гостиной, ожидая прихода мамы, и в очередной раз читаю банальную статью. В ней рассказывается лишь о том, что принц отелей был замечен на прошлой неделе в Нью-Йорке на открытии очередной гостиницы, принадлежащей его семье. Неудивительно, что во время первой нашей встречи его удивила моя неосведомленность. Вероятно, Ксандр думал, что я притворялась, что не знала, кто он такой. А виной всему отсутствие кабельного телевидения. Может, я и не знала точно, кто он, но всегда понимала, что он непростой человек. Эта статья ничего не меняет. Скручиваю журнал и бросаю его во включенный телевизор. Спустя пару секунд в дверь заходит мама. «Привет», — говорит она, заметив меня на диване. «Ты долго?» «Будет слишком очевидно, если я подниму журнал, поэтому я оставляю его там и надеюсь, что она не заметит». «Прости, после приема у меня были еще дела. Я приготовила тебе сэндвич, он в холодильнике». Показываю себе за плечо. Когда шоу по телевизору прерывается рекламой, меняется освещение, я замечаю, что у мамы красные глаза. «Ты в порядке?» Я сажусь и поворачиваюсь к ней. «Конечно, просто устала. Она исчезает на кухне, которая отделена от гостиной единственной стенкой. Правда?» «Да, я в порядке». Хватаю журнал и прячу его в карман. Немного пошарив на кухне, она кричит мне, «Хорошо провела время?» Преодолеваю расстояние в четыре с половиной шага до телевизора, выключаю его и жду, когда она присоединится ко мне на диване. «Да, мы ездили к отцу Скай копать могилы. Было очень круто». «Звучит здорово. Жаль, ты не пригласила своего друга к нам. Я бы хотела с ним познакомиться». «Нет, не хотела бы. Даже близко». У него боязнь кукол. Какая-то детская травма. Правда? Нет, мам. Смешная ты, Кайман. А ты стала неплохо разбираться в сарказме. Она смеется. Так этот друг, твой парень, мы просто друзья. Но друзья ли мы сейчас? Ну, если это все, что ты хочешь, тогда будь осторожнее. Ты же знаешь разницу между другом и парнем. Я с улыбкой закатываю глаза. «Да?» «Да». «Просто немного личного пространства», — говорит она. «Не разбивай сердце». «Ты как Сократ, мам». «Так и есть». Слышу, как открывается и закрывается шкафчик. И готовлюсь к тому, что мама подсядет ко мне, но она говорит. «Спасибо за сэндвич, дорогая. Съем его завтра. Поела по дороге». «Хорошо». «Прости, что нарушила твои планы, но я иду спать». «Восемь часов?» «День был длинным. Сначала работала в магазине, потом бегала по городу». «Я вскакиваю и иду за ней по коридору». «Подожди». Она поворачивается ко мне. Свет в коридоре, выключен, и мы стоим в тени. «Да. Пожалуйста, поговори со мной. Что-то не так». «Мы с мамой всегда всем делились. Та дистанция, что я ощущаю между нами, моя вина. Я знаю, мы скрываем слишком много секретов, но мне нужно с ней поговорить». Мама опускает взгляд на свои руки. Ее плечи поднимаются и опускаются. «Ничего страшного, правда», — говорит она, не глядя мне в глаза. «Пожалуйста, мама, я же вижу, что это не так. Сегодня...» я пыталась получить суду мне отказали И я уже знаю ответ но все равно спрашиваю а зачем брать суду она наконец смотрит на меня покрасневшими глазами чтобы оплатить счета которые я просрочила она берет меня за руку только не беспокойся об этом все будет хорошо это просто... Небольшая задолженность. У нас и раньше были долги. Будем надеяться на несколько прибыльных месяцев, а пока станем экономнее. Экономнее? Куда еще больше? Мы и так практически ничего не покупаем. Не волнуйся, хорошо? Все в порядке. Я киваю, и она обнимает меня. Вот только меня это не успокаивает. Я закрываю дверь в свою спальню. Грудь сжала так, что еле-еле удается вздохнуть. Журнал впивается в бедро, и я вытаскиваю его и разглаживаю. «Стоишь ли ты всех этих неприятностей, Ксандр?» — говорю я его помятому лицу. В понедельник утром я очень долго собираюсь. Все выходные я пыталась понять, что же сказать Ксандру и уже устала от ощущения, что поселилась у меня в груди и грозила остаться надолго. Когда я спускаюсь вниз, мама застегивает зеленый кошелечек для депозита и убирает его в сумку. И я думала, ты внесла депозит в субботу. Она вздрагивает. Ты меня напугала. Окидывает меня взглядом. Ух ты, хорошо выглядишь. Давненько я не видела тебя в этом свитере. Он подходит под цвет твоих глаз. Приоделась для особенного парня в школе? Если бы я так сильно не любила маму, то придушила бы ее. Нет, мам, я же тебе сказала, мы просто друзья. И он не учится в моей школе. И... Подождите, она пытается сменить тему? У нее почти получилось. Так что с депозитом? Я не внесла деньги в субботу. Она не внесла деньги? Мама дотошна, когда дело касается депозита. И разве вчера она не говорила, что мы в долгах? Должно быть, заметив выражение моего лица, она говорит. Это не страшно. Я внесу их, как только там будет открыто. Хорошо. Беру свой рюкзак, разглаживаю свитер и поворачиваюсь к двери. «Впервые после ссоры с Ксандором мое сердце трепещет. Я улыбаюсь и выхожу на холод. Но Ксандора нет. Дорога до школы кажется в два раза дольше, чем обычно. Может, потому что я постоянно оглядываюсь или потому что иду медленно, чтобы дать ему время подъехать? Но он так и не появляется». После занятий, пока мама наверху вбивает заказы в компьютер, я достаю фотоаппарат Ксандра, который припрятала в столе в кладовке, и фотографирую кукол. Еще никогда у меня не было такой мотивации, чтобы создать сайт. С ним мы можем увеличить продажи. Пока я смотрю сквозь видеоискатель на безжизненные глаза Эйслин, мысли то и дело возвращаются в прошлое как мама утром стояла у кассы с кошелечком для депозита в руках, как пыталась избежать моих вопросов. Вешаю фотоаппарат на шею и проскальзываю в ее кабинет. Первым делом просматриваю бухгалтерскую книгу. Красная цифра стала больше, уже перевалила за 3000 долларов. Меня это не должно удивлять, она об этом говорила. Но я все больше беспокоюсь. Открываю ящик, где лежит кошелечек для депозита, и достаю его. Он закрыт. И я какое-то время просто смотрю на него, ощущая вес в своих руках. Мне не хочется открыть его и обнаружить, что деньги все еще внутри. Я понятия не имею, что это будет значить. Что она до сих пор от меня что-то скрывает? Надо сделать это быстро и безболезненно. Открываю кошелечек и заглядываю внутрь. Пусто. Значит, она внесла депозит. Однако во мне почему-то разрастается чувство тревоги. На входной двери звенит колокольчик, и я быстро убираю кошелечек обратно в ящик и спешу в торговый зал. На входе стоит высокий мужчина с темными волосами и бородой. Секунду я соображаю, кто он, а затем вспоминаю, что он был в магазине, несколько недель назад разговаривал с мамой. «Сьюзен здесь?» — спрашивает он. Его взгляд задерживается на фотоаппарате. «Нет, ее нет». Я могла бы сказать ему, что она наверху, но чувство тревоги, которое появилось в мамином кабинете, стало только сильнее. «Передашь ей?» что заходил Мэтью. «Может, я смогу вам помочь?» Его глаза загораются, а рот изгибается в улыбке. «Нет». И с этим словом он выходит за дверь. Проходит мимо витрины, и я, выждав пару секунд, выскакиваю на улицу. Держусь поближе к зданию, чтобы он меня не заметил. Он садится в темно-синий внедорожник, припаркованный в нескольких магазинах от нас, и я быстро делаю парочку увеличенных снимков его автомобильного номера и лица. Мое сердце едва не останавливается, когда он смотрит прямо в объектив. Спешно отступаю, и металлическая дверная ручка упирается мне в спину. Скорее всего, он меня не видел, ведь я просто увеличила масштаб. В магазине я беру телефон и уже собираюсь нажать кнопку вызова, как останавливаю себя. Не хочется говорить маме о Мэтью по телефону. Да мне вообще не хочется говорить ей о нем. Дело не в том, что мама ни с кем не встречалась. Встречалась. Иногда. Но она всегда рассказывает мне об этом. Поэтому предполагаю, что кем бы ни был Мэтью, она с ним не встречается. А если она с ним не встречается, то кто он?